вот ведь думала я хоть и десятая вода на киселе а то уже родственники нет в глобальном смысле мы все дети все творца но соглашаются с этим почему то лишь злыдни старички да зубастые тетеньки а император златоградский например не соглашается а жаль у меня вон и в яве и в наве такие связи что обзавидуешься я еще только в Ири не заглядывала но так какие мои годы Так рассуждая, направилась я к дому староста Верстового, где с нетерпением ждали меня, одобравшись, немедленно велела топить баню на постоялом дворе и согнать туда девицы покрасивее. Лучше первых красавиц сколько смогут вместиться, сластей им приготовить, вина, чтобы от страха и неизвестности не ныли, а веселились и пели Одним словом, раскомандовалась, как локвилский воевода. Чувствуя, что хоть и не велю, но все равно какому-то парню нынче бока намнут. Тут все просто, — рассуждала я в полголоса, затаившись в предбаннике. Рядом в дубовой катке прятался Зоря. Он страстно припал ухом к дырочке в бочке, но, как мне казалось, слушал не столько меня, сколько девичью визгатню в парилке. Время от времени распаренные красотки выскакивали в облаках пара в предбанник, остудиться. И тогда великан глухо ворчал, страдая от того, что из дырочки видна только стена. Я показывала ему кулак и шипела, как кошка. Девицы подозрительно косились в наш угол, но меня, прикрытую шторочкой, в полутьме было не разглядеть, а отдернуть ее и рассмотреть, кто возится за их спинами, у селянок смелости не хватало. Достаточно было того, что им вдруг приказали мыться посреди недели, да еще угощали. Кроме парней-бестолочей, никто на Банникову шапку позариться не мог. Продолжала между тем рассуждать я. — Ну почему? А вор? — сопел в бочке зоря, надеясь проскрести новую дыру. — С такой шапкой можно гого-го -го каких дел натворить. — Ага. Например, ковчег с бесценным пером украсть и в суп стражникам гадить. Хмыкнула я и замерла, прислушиваясь. У двери кто-то ходил. Порог я как следует натерла мылом и выплеснула таз воды у дверей, а девицам велел не выходить из бани, пока угорать не станут. Однако долго ждать не пришлось. Парень — это ведь такой зверь, которого в ловушку заманить, что чихнуть. Только намекни ему, где можно на голых девиц полюбоваться, побежит, не обуваясь. Летом на речке так хоть рубаху не снимай, сопят за каждым кустом. А тут события — массовый помыв красавец. Я напряглась лесной рысью в засаде и вперила жадный взгляд в приоткрывающуюся дверь. Как я и думала, за ней не оказалось никого. Случись, кому увидеть, решили б от ветра. Я приготовилась прыгнуть, и как только злодей в волшебной шапке переступил порог, закричала. — Лови его! Невидимка охнул, оскользнулся на мыльной воде и рухнул, сшибая лохани, скамейки, кувшины, ведра. Я прыгнула сверху, как недавно на кабана, и принялась шарить руками, не зная, где у пойманного низ, где верх. Зоря отбросил крышку бочки и кинулся ко мне на помощь. Но тут дверь в парилку распахнулась, и его визгом окатили кипятком. Мне тоже перепало, а пойманный заревел бугоем и, вскочив, вышиб дверь головою, потому что рук поднять не мог. Я сидела на его плечах цепко, как клещ, и не собиралась падать, отчасти из вредности, отчасти из страха, потому что злодей оказался черным кудлатым детиной, больше зори размерами. Шапка свалилась, и теперь он летел с воплем по селу, а дети тыкали пальцами нам вслед, крича, «Смотрите, ведьма на кузнецовом подмастерии катается, кузнец ведьму возит!» Насладившись заслуженным отдыхом, на наутро мы с помпой отправлялись в путь. Дети бежали вслед за Индриком. Заполошные бабы пытались их загнать в дом, прячь от моего дурного глаза. Мужики, кто кланялся в пояс, а кто осенял себя защитным знаком. Только показательно порытый подмастерье улыбался нам радостно и искренне, как друзьям. У него в роду всяческих видов и нечисти оказалось больше, чем пальцев на руках и ногах. Вот и не удержался, спер шапку, решив попробовать, каково это нечистью быть. Дружков, которые ему помогали баньку топить и шапку воровать, он не выдал. И потому теперь стоял, выгнувшись, как натянутый лук, и болезненно морщился, когда натянутые порты прикасались к поротому месту. Когда начали разбираться, воевод сгоряча ему пригрозил что будет ему, как вору, руки рубить. Но тут стал судорожно кашлять и делать круглые глаза жрец Хорса, трепетно прижимающий груди возвращенный ковчег, намекая, что для подобной процедуры необходимо признать нечестивого банника полноценным гражданином села Верстового, а против этого жрец был категорически. Тут уж напустилась на него я, тыкая в глаза паспортом и знаком архона и так разбушевалась в борьбе за равные права для всех обитателей змеевых засек, что староста села клятвенно мне пообещал выстроить потерпевшему баннику новую баню и выдать соответствующий документ на жительство. — Ну и чего ты этим добилась? Кому то кроме банника, лучше сделала? — спросил Индрик. Он вышагивал, бодро потряхивая крыльями. — Не тебе денежки в кармане. Ни тебе спасибо на прощание. — Ну, не совсем же нас с пустыми руками выгнали. Возмутилась я, косясь назорю, а тайный богатырь покраснел. Дело в том, что, когда дело дошло до расплаты, староста не нашел ничего лучшего, как набить наши сумки до отказа съестными припасами, справедливо полагая, что золото и прочего добра у нечисти в лесу сотни сундуков зарыты. А вот воевода, полночи ходивший вокруг на кругами и выспрашивающий, как бы между прочим, а каково там в столице, под утро не выдержал. Заявив, что срамно ему видеть, как такой могучий и жутко полезный для родины богатырь ходит в драном тулупе, щедрой рукой распахнул перед ним дверь оружейный, велев не стесняясь брать все, что понравится. Простодушный Зоря понял его буквально и вынес на себе половину воеводенных запасов. Прихватил на конюшне кряжестого бурого коня, и теперь они вдвоем шли по тракту, покачиваясь, покряхтывая и позвякивая металлом. Поверх лупа зори натянул панцирную броню с шипами, на голову огромный, словно казан шелом. Руки и ноги тоже облачил в железо, на плече булава, на боку меч, за спиной щит. «Не дай бог!» с утоптанного тракта свернет. Придется тогда его из сугроба с быками вытаскивать. — И как? — поинтересовалась ехидна у натужно лыбящегося детины. Чувствуешь себя богатырем? — А то! — просипел зоря. — То ли еще будет! — проблеила Вичка, крутя головой. — Раньше ты за одной вереей бегал, а сейчас начнет тебя швырять по всему свету. — Сытый ты, выспавшийся, неважно. — Чего это? — удивился Зоря. — А ты не знал? — приподнял бровь Индрик, решив подыграть овечки. — Стоит теперь кому-нибудь, хоть на краю света, кликнуть тебя по имени, и ноги сами понесут. — Да, — вздохнула я, разглядывая румяный бок яблочко. Жизнь у тайных богатырей тяжелая. И впилась зубами в мякоть фрукта. Зоря задеревенел, прислушиваясь, не тянут ли его куда-нибудь ноги, не зовут ли далекие голоса, оступился и ухнул в придорожную каналу, присыпанную снегом. Посмотрев, как он бессильно бьется, пытаясь выбраться на дорогу, я категорически велела продать половину барахла первому встречному купцу. «Злые вы и бесчувственные!» — рыдал Зоря, не желающий расставаться с милыми кольчужными рукавичками и неподъемными наколенниками. «Я, может, первый раз в жизни себя человеком почувствовал, а вы...» Купец с трудом смог вырвать из его могучих лапищ двуручный меч. Но на шипастую палецу богатырь лег пузом, пригрозив, что скорее примерзнет к земле, чем отдаст последнее. Мы сжалились, тем более, что грабеж богатыря обернулся для нас звонкой монетой, чему здорово помогла Алия, сначала нещадно хая через зеркальце все отнимаемое узоре добро, а потом бессовестно его нахваливая при продаже. Кончилось тем, что купец принялся нас слезно умолять, продать ему такой полезный в торговле зеркальце. Пришлось врать, что сидящий в нем зеркалица ночами бьет понравившимся хозяевам морды. Алия для достоверности порычала и построила зверские рожи. Запихивая добытые деньги в мешок, я с удивлением обнаружила, что позаимствовала у Сусаноо не только книгу, но и его блестящий меч. «Бронзовый!» — удивилась Алия и умилилась. «Какая прелестная, но совершенно бесполезная вещица!» Мне меч тоже показался прелестным. Его можно было использовать как тросточку и как украшение. При этом он был настолько тупой, что нечаянно порезаться им было невозможно. Я тут же для проверки потыкала и пошлепала им зорю. Великан обиженно мычал и отмахивался от меня булавой, как от комара. Шедшие нам навстречу обозы воспринимали это как борьбу прославленного богатыря с нечистью. Подбадривали Зорю. Я и сама втайне надеялась, что доверие к вечеру дойдут слухи, что богатырь Зорян таки приши рыжую на летающем коне. Вдоволь махавшись воеводенным подарком и получив свою долю денег, бывший вор отмяк и даже развернул карту, планируя, куда нам топать. — Вот хутор Погорельцы! А вот Гугнева. Пойдем через них. А заночевать можно или в Кедровом, или у Афанасия Калачика. Нам, в общем-то, уже было безразлично, куда идти, поэтому я повелела. К Калачику.